Глава 16. У Валландера аж дух захватило. Сперва он подумал, что ошибается, и на чертеже что-то другое. Потом сомнения отпали, он, безусловно, прав. Осторожно положил бумагу на прежнее место перед темным монитором. В свете лампы на экране отразилось его лицо. На столе стоял телефон. — Надо позвонить, — подумал он, — Мартинсону или Анбрид и Нюбергу. Но трубку не снял. Медленно прошелся по комнате. Значит, вот здесь Тинес Фальк работал. За сейфовой дверью, взломать которую очень и очень непросто. И здесь он занимался компьютерным консалтингом. Хотя я подумал, комиссар по-прежнему понятия не имею, в чем эта деятельность заключалась. Но однажды ночью его нашли мертвым возле банкомата. Потом его труп исчез из морга. А теперь я обнаружил рядом с его компьютером чертеж трансформаторной подстанции. На миг Валандеру показалось, он угадывает объяснение, однако догадка утонула в лавине деталей. Он обошел помещение. «Что тут есть?» — думал он. «И чего не хватает? Есть компьютер, стул, стол, лампа, телефон и чертеж. Но нет стеллажей!» Нет папок и книг, даже ручки нет. Сделав круг по комнате, комиссар вернулся к столу, взялся рукой за абажур, повернул его, осветил стены. Лампа была мощная, но он не заметил никаких признаков тайников. Сел на стул. Вокруг глухая тишина. Толстые окна, толстые стены. Сквозь дверь тоже не проникало ни звука. Будь с ним Мартинсон, он бы попросил его включить компьютер. Мартинсон проделал бы это с превеликим удовольствием. Сам же он рабел прикоснуться к машине. Опять подумал, не позвонить ли Мартинсону, но медлил. Я должен понять, сейчас это самое важное, множество событий сплелись воедино куда быстрее, чем я смел надеяться. Только вот я не в состоянии истолковать то, что вижу. Уже без малого восемь, в конце концов, Валандер решил позвонить Нюбергу знавато конечно, а Нюберг несколько суток почти не спал. Многие сочли бы, что осмотр конторы мог бы подождать и до завтра, но не Валандер. Ощущение, что надо торопиться, постоянно усиливалось. Он позвонил Нюбергу на мобильник. Нюберг выслушал его, причем без комментариев. Когда он записал адрес, Валандер закончил разговор и спустился на улицу встретить криминалиста. Нюберг приехал на своей машине один — Валандер помог ему донести саквояжи. Что мне тут искать? Спросил Нюберг, когда они поднялись в мансарду. Пальчики, тайники. Тогда не буду пока никого вызывать, если фото и видеосъемка могут подождать. Вполне завтра с ними. Нюберг кивнул и снял ботинки. Из одного саквояжа достал специальные пластиковые бахилы, изготовленные на заказ. Еще несколько лет назад он постоянно ворчал на казенные бахилы и, в конце концов, сконструировал собственную модель и связался с производителем. Как полагал Валандер, он все оплатил из собственного кармана. — Ты в компьютерах разбираешься? — спросил комиссар. — Я не больше других понимаю, как они работают, — ответил Нюберг, — но включить могу, если хочешь. Валандер покачал головой. — Лучше пусть Мартинсон. Он мне никогда не простит, если я подпущу к машине кого-нибудь другого. Потом он показал Нюбергу бумагу, лежавшую на столе. Нюберг сразу смекнул, что там изображено, и с удивлением взглянул на комиссара. Что это значит? Девушку убил Фальк? — Когда ее убили, он сам был уже мертв, — ответил Валлендер. Нюберг кивнул, устал. Я путаю дни, часы, события. Жду не дождусь, когда выйду на пенсию. — Чёрта с два, — подумал Валандер, — ты пенсии как огня боишься. Нюберг вооружился лупой и сел за стол. Несколько минут пристально изучал чертёж, Валандер молча стоял в ожидании. — Это не копия, — сказал Нюберг, — это оригинал. — Ты уверен? — Не совсем, но почти. — Иначе говоря, где-то в архиве его не достают? — Не знаю, правильно ли я понял, сказал Нюберг, но я говорил с линейным монтером ну, Сандерсоном. Насчет обеспечения безопасности энергетических линий, по идее, посторонний никак не может скопировать этот чертеж. А уж добыть оригинал еще труднее. Весьма важное замечание, подумал Валландер. Если чертеж украден из архива, могут появиться новые зацепки. Нюберг задействовал свою рабочую лампу и комиссар решил оставить его в покое. «Поеду в управление. В случае чего найдешь меня там». Нюберг не ответил, он уже с головой ушел в работу. Выйдя на улицу, Валандер понял, что у него зреет несколько иной план. В управление он не поедет. Вернее, поедет, но не сейчас. Мариана Фальк упомянула про некую Сиф Эриксон, которая может рассказать, чем, собственно, занимался Тинес Фальк, и живет она совсем рядом По крайней мере, ее офис здесь неподалеку. Он оставил машину на площади, зашагал по лонг в сторону центра, а потом свернул направо на Скансгренд. Город словно вымер. Дважды комиссар останавливался, оглядывался назад. Никого. Ветер не унимался, и он продрог. На ходу опять вспомнил про выстрел. Интересно, когда он окончательно осознает, как близко была смерть, и каково ему тогда будет? Вот и дом, о котором говорила Мариана Фальк. Табличку он увидел сразу. Сэр Кон, Сиф Эриксон, консультант. Офис располагался на втором этаже. Он на удачу нажал кнопку домофона. Если здесь только офис, придется выяснять домашний адрес. Ответили почти сразу же. Валандер наклонился к микрофону, сказал, кто он и по какому делу. Женщина, ответившая на звонок, молчала, но тотчас послышалось жужжание, дверь открылась. Комиссар вошел. Поднявшись по лестнице, он сразу увидел Сив Эриксон. Она стояла в дверном проеме, ждала его. И, несмотря на тусклое освещение, он узнал ее. Вчера вечером она была среди дам, перед которыми он выступал. Он и руку ей пожал, но имя, понятно, не запомнил. Одновременно он мельком подумал, странно, что она сама не связалась с управлением хотя определенно знала, что Фальк скончался. На миг его захлестнула неуверенность. Может, она все-таки ни о чем не подозревает? Может, ему придется сообщить ей о смерти коллеги? «Прошу прощения за поздний визит», — сказал он. Сив Эриксон пропустила его в переднюю, откуда-то тянула уютным запахом горящих дров. Теперь он хорошо видел ее, лет сорок, темные волосы до плеч, резкие черты лица, Накануне вечером он так нервничал, что ни ее, ни других толком не разглядел. Но сейчас, стоя перед ней, смутился, а такое бывало с ним только когда женщины казались ему привлекательными. «Я должен объяснить, почему пришел», — сказал он. «Мне уже известно, что Тиннеса нет в живых. Мариана позвонила». Валандер отметил, что она опечалена. У него отлегло от сердца... За долгие годы полицейской службы он так и не привык сообщать о смерти. Вы вместе работали и, наверное, близко знали друг друга. И да, и нет, мы действительно близко знали друг друга, очень близко, но только по работе. А может, все-таки не только, — подумал Валандер, которого на миг пронзила ревность. Я полагаю, дело действительно важное, раз полиция вечером приходит с визитом, Она подала ему плечики. Следом за нею комиссар прошел в гостиную, обставленную с большим вкусом. В камине горел огонь. Похоже, и мебель, и картины стоят немалых денег. «Что вам предложить?» «Виски», — подумал Валандер, — «мне бы не повредило». «Спасибо, это не обязательно», — сказал он. Сел в уголок темно-синего дивана. Сив Эриксон опустилась в мягкое кресло напротив. Он обратил внимание, что у нее красивые ноги, и вдруг заметил, что она перехватила его взгляд».